«Так у нас есть ответ?» — воскликнул я, страшно довольный. «Боже мой, Адсен, до чего ты веришь в силогизмы? Все, что у нас есть, — это новый вопрос. То есть мы выдвинули гипотезу, что в и беренгар брались за один и тот же предмет. Гипотезу, безусловно, разумную. Но даже если мы...» Подозреваем о наличии некоего состава, который один из всех составов производит подобное действие, что тоже еще, кстати, не доказано, все равно хорошо было бы нам еще узнать, где они с этим составом повстречались и зачем полезли его трогать. И заметь себе, что мы при том не уверены, что именно это вещество, которое они, предположим, оба трогали, привело их к смертельному исходу. Представим себе, что некий умалишенный взял привычку убивать всех, у кого на пальцах золотой порошок. Можно ли утверждать, что их убивает порошок? Я молчал, удрученный. Я привык вообще-то думать, что логика — универсальное орудие. А сейчас я все больше замечал, до какой немалой степени польза логики зависит от того способа, которым ее употребляют. С другой стороны, наблюдая за учителем, я и сразу уже осознал, и чем дальше, тем сильнее осознавал в последующие дни, что логика может дать огромную пользу лишь при одном условии – вовремя прибегать к ней и вовремя из нее выбегать. Северин, который, вне всякого сомнения, великим логиком не являлся, Пока что философствовал вслух на основании не логики, а собственного опыта. Мир ядов также разнообразен, как разнообразны чудеса природы, говорил он, показывая на целые полчища банок и склянок, уже виденных нами и в предыдущий раз, выстроившихся в удивительном порядке на полках вдоль стен и перемежающихся книжными рядами. Как я сказал тебе при прошлом разговоре, многие из этих вот трав в должном количестве и в должном приготовлении могут стать основой ядовитых напитков и мазей. Вон наверху датура стромониум беладонна цикута. Они дают возбуждение или сонливость, или то и другое вместе. Приготовленные, как полагаются, они прекрасные лекарства. При избыточном поглощении приводят к смерти. Под ними ниже бобы святого Игнатия, ангоустура, псейда, фергинеа, рвотный орех. От всех от них перехватывает дух. Но ни одно из этих веществ не оставляет следов на пальцах. «Нет, по-моему, не одно. Далее существуют составы, опасные только при попадании внутрь. Другие составы действуют через кожу. Белая, чимерица, кукольник доводит до рвоты тех, кто берется за стебель, чтобы сорвать его. Есть такие виды бегонии, которые в пору цветения опьяняют садовников». Потрогать такой цветок — все равно, что выпить изрядную меру вина. Черная чимерица — от одного с ней соприкосновения начинается понос. Есть цветы, вызывающие сердцебиение, головную боль, потерю голоса. Яд гадюки, например, при нанесении на кожу, но без проникновения в кровь. Производит только несильный зуд. Однажды мне показали очень любопытную жидкость. Если ее нанести на внутреннюю поверхность ляжки собаки, около гениталий, собака очень быстро умирает в ужасных судорогах. Все члены ее тела костенеют. «Ты поразительно хорошо знаешь яды», Перебил его Вильгельм голосом, в котором ощущалось восхищение. Северин запнулся, взглянул ему в лицо и на некоторое время задержал взгляд. «Я знаю то, что всякий лекарь, травщик, всякий, кто занимается наукой о здоровье человека, обязан знать».